Глава 17. Ничего, что повредило бы твоей совести. Корабли 63-й экспедиции, издали напоминающие стайку серебристых рыбок, плавно кружились за теелеон танцы на орбитах планет Близнецов, принадлежавших Хауританской технократии. Пространство между мирами, включающее в себя одну небольшую луну, наполняли бесчисленные электронные сигналы: переговоры экипажей, частные сообщения гражданских лиц и, разумеется, приказы воителя Янгрона. В верхних слоях атмосферы обоих планет болтались обломки ауританских спутников связи и фрагменты защитных платформ, в самом начале войны сбитых имперскими кораблями и рухнувших на поверхность подобно огненным метеорам. Непроницаемые глаза Фулгрима следили за судами воителя, медленно дрейфующими над второй из планет. Ему, как и любому опытному командиру, была понятна, в общем-то, непростительная ошибка Хоруса, Чересчур увлекшись орбитальными бомбардировками, он стянул все корабли к атакуемым планетам, оставив тыл совершенно оголенным. Улыбнувшись, Феникс мысленно похвалил себя, лишний раз убедившись в собственном полководческом таланте. Мало кто мог бы похвастаться тем, что застал врасплох сразу два легиона Астартес. «Снизить скорость до 20% крейсерской», — скомандовал примарх. «Полное вокс-молчание, отключить все системы, кроме критически важных. Мостик гордости Императора мгновенно наполнился кипучей деятельностью. Палубные офицеры, щеголяя выучкой, четко и размеренно выполняли повеления фулгрима. Сам же примарх занялся изучением отчетов разведки и гололитических изображений, выводимых на пульт управления, одновременно с этим успевая корректировать свои приказы и уделять внимание писку каждого датчика. Капитан Азьелл с нескрываемым восхищением следил за каждым движением Феникса, и примарх на миг задумался. Какой же черной завистью должны полниться те, кто понимает, что им никогда не достичь его совершенства? Восьминедельное путешествие к Каурее заполнилось фулгриму лишь чудовищной скукой. Время словно застыло и душило примарха отвратительным однообразием. К концу пути он всерьез начал мечтать о какой-нибудь катастрофе в Варпе или о чем-то в этом роде, лишь бы занять руки и голову делом, испытать новые ощущения, но ничего так и не произошло. Готовясь к встрече с возлюбленным братом, Феникс приказал привести в порядок доспехи, пострадавшие в бою на Таурусе, что и было исполнено. Броня вновь сверкала, как зеркало, и над левым плечом раскинулось огромное золоченое крыло орла. Оружейники и мастера обновили ярко-фиолетовую краску доспехов, позолотили края и сгибы, инкрустировали их мягко повлескивающими камнями и покрыли чудной резьбой. Серебряная брошь удерживала длинный оборчатый плащ стелющиеся по палубе, а с наплечников свисали широкие полосы пергамента, повествующие о подвигах Фулгрима в аномалии Пардус. Сегодня примарк был не при оружии, и руки его постоянно нервно подрагивали, сжимаясь на рукоятине несуществующего серебряного меча, желая вновь ощутить его теплоту и извращенно приятное присутствие существа, ныне говорящего с ним лишь в полотна сирены Деангелус. Фулгрим вдруг вспомнил, что уже несколько месяцев не прикасался к дару Мануса, огненному клинку и тут же заскучал по его непревзойденному балансу и вечно пылающей кромке. Тут же Феникс поймался на мысли о том, что без оружия, вынесенного им как трофей из лайранского храма, его мысли не путаются и остаются незапятнанными, ехидными и злобными вставками чужих голосов и грязных идей. Впрочем, он тут же забыл об этом, вновь жалея о том, что не взял с собой любимый серебряный меч. Раны, полученные им на Тарсусе, полностью исцелились, и никто не смог бы сейчас догадаться об их серьезности. Единственным свидетельством его победы над Эльдарским божеством осталась мозаика, украсившая стены возле центрального Апотекариона Андрония, Досажженные да райские миры в аномалии Пардус. «Передать на все корабли! Приготовиться к переходу в атакующий строй, по моему приказу!» Голос фулгрима снизился до шепота, словно примарх боялся, что его смогут услышать на неимоверно далеких и столь близких кораблях 14-го легиона. «Да, мой лорд!» — отозвался Лемуэль азиел с улыбкой, но Феникс вновь заметил в его глазах ревность человека, сознающего свою вечную никчемность. Отвернувшись от капитана, примарх внимательно смотрелся в обзорные экраны, с удовлетворением убедившись в полном неведении флотоводцев Хоруса о прибытии 28-й экспедиции. Больше того, они уже находились на расстоянии прицельного залпа. Фулгрим положил руки на командную консоль, заметив, что они слегка трясутся. Странные, неповоротливые мысли затеснились ее в мозгу. Я могу атаковать флот Воителя и уничтожить его, как на стрельбище. Первый залп с такой дистанции наверняка разрушит или повредит большую часть кораблей. Ответить они уже не смогут. Если Эльдрад Ультран не солгал, то вот он миг, когда я могу уничтожить угрозу для галактики в зародыше. Навести орудие на корабли прямо по курсу, — пробормотал он сквозь туман в голове. Меньше минуты понадобилось флоту Детей Императора на выполнение приказа, и Фулгрим облезал пересохшие губы. Проклятие! Он и правда готов открыть огонь! «Мой лорд!» — из-за спины раздался чей-то голос. Резко обернувшись, он увидел лорд-командера Эйдалона, протягивающего ему рукояти вперед ножны, скрывающие лайранский клинок. Серебряный блеск озарил полумрак мостика, и Фулгрим почувствовал, как чье-то мрачное, давящее присутствие вновь опускается на его разум. «Что тебе нужно, Эйдалон?» «Вы приказали мне принести ваш меч», — уверенно ответил лорд-командер. Примарк попытался вспомнить, когда и как он отдал подобный приказ, но так и не смог. Решив не забивать себе голову, он кивнул и покорно протянул руку за клинком. Уверенным жестом Фулгрим прицепил меч к талии застежкой в форме Золотого Орла. И в тот же миг любые мысли об атаке на корабли воителя вылетели из его головы, как забытый поутру сон. «Приказ всему флоту — демаскироваться, огня не открывать», — командовал Феникс. Капитан Азьел немедленно выполнил повеление примарха, и на обзорных экранах Фулгрим увидел, как флот Хоруса, внезапно обнаружив себя под угрозой нападения, начал лихорадочно маневрировать, пытаясь занять позиции, которые позволили бы им избежать немедленного уничтожения. Впрочем, Феникс знал, что кораблям воителя все равно бы не удалось избежать гибели. Даже сейчас уж слишком хороша была позиция Детей Императора. В ВОКС-системе затрещали десятки взволнованных входящих сигналов, Принимаемых с судов 63-й экспедиции, фулгрим кивком головы приказал открыть канал связи с духом общения флагманом воителя. Хорус, брат мой, весело произнес Примар, похоже, мне до сих пор есть, чему тебя поучить.